Глава сорок восьмая. Кровь и автомобиль. Грин остался в одиночестве, прикованный наручниками, без оружия и неизвестно где. Разум метался. Он был в шоке. За один день пережить смерть друга, предательство человека, которому доверял, и в довершении всего узнать, что ты моральный урод, разделывавший в прошлом людей. было слишком сильным ударом. Давление скакало как бешеное, сердцебиение участилось в несколько раз, глаза словно выдавливало изнутри, в голове стоял туман, мысли смешивались в кашу, а на душе было тоскливо и мерзко. Тот самый случай, когда он знал, что м о с ф е т не солгал. Проклятый испек разрывал его мозг. обостряя чувства и усиливая контраст от ощущений, не давая заснуть. Грин поднял одну ладонь и посмотрел на нее. Именно этими руками он разделывал людей, с к р ы в а л живот, ставил расширитель и, раздвигая рану, просовывал туда руки и вырывал орган или смещал и аккуратно вырезал. Значение это уже не имеет. Или глазное яблоко. Для начала, чтобы извлечь его, нужно аккуратно разрезать мышцы лица. Это очень кропотливая и аккуратная работа, иначе оно может растечься жидкостью. Его замутило. Против воли желудок содрогнулся от спазма и и с т о р к остатки пищи. В голове зашумело еще сильнее. Нет, он не Грин. Он Виктор Иванов. Бывший ассистент профессора Медянского, дезертир и палач, р а з д е л а в ш и й сотни людей. Внезапно стало еще темнее. Виктор в г л я д е л с я в остатки блевотины и с удивлением заметил, что они потемнели. На полу была темная багровая лужа. Виктор ступым безразличием разглядывал ее несколько секунд, пока не понял, что она масляно поблескивает. о ш е л о м л е н н о он коснулся ее пальцами. Жидкость осталась на кончике пальца. Виктор п о д н е с палец к лицу. Что это? На пальце была кровь. Желудок стал рвать кровью. Он оперся второй ладонью о пол и снова попал во что-то липкое. Виктор поднял обе ладони. Они были в темной венозной крови, и она медленно стекала по ним. Машинально он оттер руки об одежду, а затем почувствовал холодный пот, текущий по ним. Виктор закатал рукав. Это была кровь. Ее было столько, что она пропитала оба рукава. В шоке он ошеломленно смотрел на это, подняв ладони, разглядывая руки. Сбоку раздался кашель, тот самый, которым хотят привлечь внимание. Крепкая ладонь легла Виктору на плечо. Виктор повернул голову. Прямо перед ним был профессор Медянский. Он смотрел на него через свои аккуратные, поблескивающие очки, и сейчас Виктор отметил, что и в его усах, и в коротких волосах проступила седина. Виктор ошеломленно смотрел на него. С вами все хорошо? спросил профессор у ч а с т л и в о глядя в глаза. Нет, тупо ответил Виктор. Ну что же вы так? покачал головой Медянский. Вы должны оставаться спокойным на работе. Переживания оставляйте дома. Виктор продолжал тупо смотреть на него. И знаете, Медянский похлопал его по плечу. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Это всего лишь мясо. Поднимайтесь. Всего лишь мясо. Эхом отдалось в голове. Профессор отвернулся и зашагал прочь. Да, он снова обернулся и показал еще влажную печень, которую держал во второй руке. Отличный образец. Виктор оперся руками о пол, затем встал и пошатываясь двинулся за своим начальником. Хотел побежать, но тело не слушалось и шаталось как пьяное. Перед глазами все плыло. Сделав несколько шагов, он врезался в стену, упал, снова поднялся и побежал. Ударился в другую, снова упал. Поднялся и побежал дальше. Дверь стала двоиться в глазах. Живец. Нужно г л о т н у т ь живца. Мелькнула мысль. Фляги на б о к у не было. Виктор открыл д в е р ь и вышел. Перед глазами все продолжало плыть. Рядом с дверью стоял человек. Живец. Дай живца. Прохрипел Виктор. Сначала деньги покажи. Брезгливо скривил лицо дядя Коля. Виктор зашарил в карманах, наскреб горсть спаранов, достал. Рука дрогнула и часть просыпалась на землю. Этого хватит? Кто-то с размаху грубо толкнул Виктора плечом. Все остальные с п о р а н ы свалились в грязь. Виктор повернулся на него, поблескивая улыбкой сквозь бороду смотрел Мосфет. Ты взревел Виктор. Так легко? Разочарованно сказал Мосфет. Кого-то пришлось бы резать несколько месяцев. Он развернулся и зашагал прочь. Стой! взревел Виктор и заковылял следом. А? Масфет повернул голову. Я тебя убью, прошепел Виктор. Масфет развернулся, с интересом глядя на него. Виктор д о к о в ы л я л и замахнулся, но тот легко толкнул его, и Виктор повалился лицом на землю. Ползи обратно! с п л ю н у л Масфет. Тебе со мной не тягаться. Сначала научись как следует наслаждаться своей работой. Виктор поднял голову. Масфет уходил непринужденно насвистывая. А напротив Виктора чуть справа стоял какой-то мужчина во французском камзоле и в парике с буклями. Приветствую, Виктор, сказал он. Нас ждет пьянство и секс с кучей женщин, и, конечно же, чужие мучения. Помните. Ваша свобода не должна ограничиваться ни нравственностью, ни религией, ни законом. Хотите мучить человека? Пожалуйста. Наслаждайтесь этим. Не сомневайтесь, так и нужно жить. Кто ты такой, урод? – прорычал Виктор, ползя ему него. Маркиз де н а с ь я н Альфонс Франсуа де Сад. Поскольку мы оба с вами ученые мужи, я думаю, вы поймете меня. Маркиз де Сад. Сплюнул Грин. с п л ю н у л Грин з д о р о г и т в а р ь Виктор пополз мимо него вперед туда где сидел м о с ф е т а рядом стояли Бадун и Рита за абсолютную свободу и богатство а также выгоду которую приносят нам знания о т с а л ю т о в а л Фляга и Бадун за мир где можно убивать который лучше любых законов о т с а л ю т о в а л а Фляга и Рита Виктор почти дополз до Домосфета и разглядел на чем тот сидит то был разделанный человек Самое приятное – видеть, как чья-то надежда превращается в страх и отчаяние. м о с ф е т воздел руки и стало ослепительно ярко. Виктор обнаружил, что находится под толщей воды, а вокруг множество трупов. Быстро заработав руками и ногами, он начал всплывать. в ы р в а в ш и с ь из воды, он упал на землю стаба, опершись руками о землю, выплюнул воду. Вместо воды опять вышла кровь, она же стекала с его тела. Впереди замаячила фигура. Виктор вскочил и, отряхнувшись, побежал за ней. Мосфет уходил все глубже в стаб. Слышалась неразборчивая речь. И зачем они? Донесся знакомый мерзкий голос. Только жрут и стягивают на себя всю добычу. Виктор выбежал на небольшую площадь между двумя зданиями. У самой стены стоял грязный оборванный з н а х а р ь м о р г и н а л х м ы р ь и упоенно вещал: "Управление просто погрязло в пороках. Это бесполезные люди, которые могут только трахаться, жрать и бухать. Но что случается, когда палачи-убийцы приходят в любую компанию? Происходит одно смерть. Рядом стоял и внимательно слушал пес. Люди вокруг вслушивались в речь, куда же подевал с я м о с ф е т Он не мог уйти далеко, и чтобы есть чарта из одной миски, нужно иметь длинную ложку. Продолжал свой монолог х м ы р ь Виктор глянул вокруг и е г о взгляд выцепил среди людей знакомую фигуру Масфет. Мелькнуло в мозгу. Не раздумывая, он кинулся к нему, на ходу вырывая у кого-то нож, и добежав, левой рукой схватил за воротник, а правой ударил под ребро. Тело завалилось на него и Виктор подхватил, разворачивая к себе, развернул лицом к себе и чуть не заорал. На него с изумлением смотрела проводница из поезда. Из ее раны обильно сочилась кровь, лицо подрагивало и было белее мела. Виктор о сел вместе с ней, пытаясь одновременно выдернуть нож и остановить кровь, но увидел почти рядом ухмыляющееся лицо Масфета. Негодяй снова прыгнул в толпу. Виктор оставил жертву и рывком кинулся за ним. В этот раз у б л ю д к у не выжить. Он снова крепко схватил масфета, развернул, заглядывая в бородатое лицо, и воткнул нож в живот по с а м у ю рукоять. Вместо масфета он держал в руках незнакомую женщину. Нет, он знал ее. Без одной ноги языка, кусков кожи и пальцев. Она смотрела на Виктора с презрением, а кровь текла из ее живота, который он спорол. Руки у него затряслись. Умом он понимал, что ее уже не спасти, а конечности его продолжали жить своей жизнью, пытаясь сделать хоть что-то. На помощь такого человека это сделка с дьяволом. Долетели словах м ы р я Хороший внешник, мертвый внешник. Заключая договор с внешником, оглянись и увидишь, как он съедает твои почки. Независимо от договора твоя душа достанется ему. Рядом раскатисто расхохотался м о с ф е т Виктор вскочил и увидел его лицом к лицу в двух шагах. Да, прыгнув до него, он стал со стервенением наносить удары ножом в грудь, живот, лицо. Стой, остановись! Услышал он и замер. Вся в крови. С ножом в теле на него смотрела Нина, а он крепко держал одной рукой манжету ее рукава, а другой нож. Грин, назвала она его псевдонимом. За что? Виктор рухнул на колени и заорал, подняв голову. Начнулся он уже в сумерках, сидя за рулем грузовика и вдавив педаль газа в пол. Шоссе и грунтовые дороги проносились мгновенно, деревья мелькали, дома сливались в сплошную линию. "Погоди, сынок", сказал пассажир рядом. Виктор повернул голову и увидел седого, сурового рейдера Батю, который наводил ужас на многих людей. "Замедлись". сказал Батя. Остановись. Нет, обреченно прошептал Виктор еще сильнее, вдавив педаль. Я уже не могу этого сделать. Куда ты едешь? спросил Батя с металлом в голосе. Ты хоть понимаешь, что там? Знаешь? Хочешь именно этого? Я, я. Виктор облизал губы, выворачивая руль. Я знаю, что это не то, но я уже не могу остановиться. Сколько раз ты свернул не туда? Также сурово спросил Батя. Сколько раз проскочил перекресток, где можно было свернуть просто не нажимая на газ? Я сбился со счета, с х л и п н у л Виктор. Я даже не понял. А потом еще раз и еще. Все это время ехал не туда. Эта машина не для тебя. Спокойно сказал батя, как эта дорога. Разворачивайся, Витя. Виктор истерически расхохотался. Ты знаешь, что это невозможно. Посмотри на знаки. Развернуться и поехать обратно уже нельзя. Это дорога с односторонним движением. с к о л ь к и х ты переехал, Витя? С чувством произнес батя. И скольких сбил? И сколько еще других, глядя на тебя, свернут не там и поедут не туда. Нужно было взорвать этот грузовик вместе со мной. Тихо ответил Виктор. Батя не ответил. Виктор глянул вперед, там вдали полыхало зарево огня. Повернул голову и вздрогнул, вывернув руль. Вместо Бати рядом сидела м е р т в я ч к а Женя. Машину занесло. Лихорадочно дернув р у л ь о начал н выравнивать занос. Как ты здесь оказалась? Виктор наконец смог выровнять машину и задал риторический вопрос. Из-за тебя, ответила м е р т в я ч к а Виктор снова чуть не вывернул руль. Ты что умеешь говорить? спросил он. Ага, кивнул а Женя. Раньше не говорила, а потом подумала, что ты захочешь спросить, из-за кого я стала п е р е р о д к о м А когда узнаешь, что расстроишься, потому и м о л ч а л а Виктор почувствовал, как снова кольнуло сердце. Витя, можно я и дальше поеду с тобой? На сердце стало чуть полегче. Конечно. Облегченно выдохнул Виктор и вдруг насторожился. А почему? Просто я всегда хочу есть, ответила Женя. А рядом с тобой полно еды. Где бы ты ни проехал, будут к у ч и трупов. Он дернулся и почувствовал, что в этот раз не сможет выровнять грузовик.